все подробнее уточняет то, что требовалось Праксу. «Мы обмениваемся сведениями с пингвотером, У ее службы безопасности в настоящее время наиболее широкий охват внешних планет», — говорила женщина. «Кроме того, мы сотрудничаем с Аль-Аббиком и звездной спиралью, что дает нам возможность самостоятельно или через партнеров предпринимать безотлагательные действия буквально на любой станции или планете в системе». Пракс кивал. Это было то, что нужно.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 Через двадцать минут он на скорости света достигнет Луны. Двадцать минут на возвращение. Неизвестно, сколько между приемом и отсылкой. Однако можно было утешать себя тем, что начало положено. В тишине, охватившей корабль, ощущалось предчувствие. Но Пракс не мог понять, что оно предвещает. Прибытие на станцию тихо понятно. Но что еще? Выбравшись с койки, он прошел через пустой камбус и поднялся по трапу в рубку.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 то есть будущий Чесопик, сконструирован для высоких ускорений. По-моему, бедолагу собираются чуть не два месяца гнать на 8G. «Это куда же?» — спросил Прекс, наскоро подсчитывая в уме. «Получается, за самую дальнюю орбиту». «Угу, в глубокий космос». «Отправляется по следам НАВУ». «Того корабля поколений, которым Эрос пытались затолкнуть на Солнце?» «Того самого». Когда план провалился, у Наву заглушили двигатели, и он с тех пор так и дрейфует. Его не достроили, поэтому вернуть дистанционно на автоматике не удалось. Теперь вот собираются в погоню, надеюсь, изловят. Этот Наву был настоящим шедевром. Правда, даже если мормоны получат его обратно, отыскав тихо все равно не откажутся. Высосали бы ее досуха до да кишка танка. А почему? АВП не признает юрисдикции Земли и Марса, а любой суд в поясе пляшет под его дудку. Вот ему приходится выбирать, выиграть процесс в суде, которого здесь не признают, или проиграть». «А -а -а -а -а, протянул Пракс. Станция тихо увеличилась, на ней проступило больше деталей. Пракс не знал, что именно прояснило перспективу, но величина сооружения вдруг открылась ему так внезапно, что он задохнулся.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 пракс небетрепет разглядывал создание человеческого разума подобного в своем совершенстве плодам эволюции вершина творчества наглядное доказательство что невозможное возможно хорошо сделано сказал он ага согласился алекс и обратился к корабельному вещанию прибываем всем пристегнуться для стыковки я подойду на ручном пракс приподнялся в кресле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 Две маленькие спальни, общая комната шириной с половину корабельного камбуза и еще ванная с выдвижными раковиной и туалетом в душевой кабинке. Амас, будь он здесь, занял бы все свободное место. Но великан-механик, посмотрев, как устроился пракс, наскоро располоснулся под душем и удалился по широким, богатым коридорам станции. Здесь повсюду зеленили растения, правда, большей частью декоративные.